«Так что мои впечатления о Европе можно изложить в трех словах. Сцена, отель, аэропорт. Зато теперь у меня в послужном списке столько стран, сколько у нормального туриста за всю жизнь не наберется». Резюмировал Элвис, передавая через стол фарфоровый соусник, до которого Дмитрию было не дотянуться. После приезда Пресли в столовой, залитой ноябрьским солнцем, говорили исключительно о турне. Самолет ММК из Осло приземлился в Москве три часа назад. До гастролей по России Элвис был свободен, и то, что он остановится у Альновых, даже не обсуждалось, как само собой разумеющееся. Хотя сообщения о нем регулярно мелькали в сводках новостей, удовлетворить профессиональный и дружеский интерес Дмитрия они явно не могли. Да и редкие беседы по телефону из-за плотного графика концертов обычно сводились к дежурным фразам. поэтому за обедом Альнов увлеченно его слушал вместе с Натальей, временами отвлекавшийся на шалости сыновей. Дети льнули к Элвису, он никогда не прогонял их, и даже пока шли съемки, несмотря на занятость, иногда с ними играл, если выпадала минута. В приподнятом настроении Элвис не нуждался в расспросах. Он подробно описывал выступления, музыкантов, отношения в группе и много шутил с присущим ему обаянием, И Шармом. А что вы собираетесь делать по окончании турне? Вернётесь в США? спросила Наталья, когда речь зашла о шоу в России. Я ничего не планировал. В ММК молчат. Какие у них там идеи? Возможно, захотят записать ещё альбом. Но для этого мне не обязательно лететь в Штаты. Не замолкая, Элвис взял нож и со словами Выигрывает тот, кто раньше проглотит последний кусок. Разрезал в тарелках мальчиков тефтели, из-за которых Андрей и Сережа капризничали, а Наталья уже несколько раз делала замечание. Теперь пошло на лад. «Так что пока думаю задержаться тут. Я купил дом в Москве». Слава помог подобрать подходящий. Это небрежное, брошенное вскользь замечание было до того неожиданным, что Дмитрий и Наташа разом прекратили есть. «Ты купил дом?» «Вот как? И где же?» Элвис нахмурился, будто напрягал память. «Подождите, дайте вспомнить, какой адрес? Новая Лосина Островская, 17». Альнов с женой переглянулись. «Но это же! Это соседний дом с нами, ограда в ограду!» «Да, кажется так». Элвис кивнул сделанным безразличием, и не в силах дольше сдерживаться, улыбнулся на их изумленные лица. «Вы не против, я надеюсь?» Дмитрий пытался что-то сказать, но задохнулся, закашлялся и, раскрасневшись от радости и удовольствия, горячо заверил Пресли, что одобряет эту новость. Наташа, пусть и не так пылко, присоединилась, и когда в восторге улеглись, осторожно спросила. «Вы решили остаться насовсем?» Элвис помолчал, прежде чем ответить. «Я не знаю. Наверное, позднее поеду в Мемфис, но конкретно еще не решил. В Америке меня сейчас ничто не держит, если только ММК затеет очередной проект. Но они не подгоняют, куда мне спешить? Все, кто нужен здесь, и Паша, и Слава. Поэтому я и купил тот дом». Он добавил, опять улыбнувшись. «Хочу быть поближе к вам». Дима обернулся к Наталье. «А кто жил в нем раньше?» Мы не общались, вроде какой-то предприниматель. Он выставлял дом на продажу. Нет, но Марченко уговорил уступить по сходной цене. Имя владельца я, прости, не запомнил. Кстати, переехать сразу не смогу. Внутри меняют мебель и все прочее. Если позволите, Наташа. Я попользуюсь пока вашим гостеприимством. Конечно. Оправившись от шока, Альнов сострил. И будь добр. Выпали плющ забора, он душит наши гортензии. Ладно. «Ради любимого соседа пожертвую плющом», — пообещал Элвис, рассмеявшись и обратился к хозяйке. «Расскажите, как у нас дела с фильмом. Я изрядно пропустил, на какой стадии монтаж, и что вообще творится на студии». Следом приехал Марченко, которого Элвис позвал поучаствовать, и вечер они кратали мужской кампании. Альнова смотрела первым. После его ухода вдвоем со Славой в правой гостиной Элвис быстро утратил воодушевление и, помрачнев и сникнув в кресле, рассеянно углубился в раздумья. Нарочитая веселость изначально показалась Марченко странной. Дмитрий принимал ее за чистую монету, но Слава был наблюдательней и лучше понимал Элвиса. И когда тот вдруг замкнулся, спросил напрямик. «Элвис, у тебя все в порядке?» Пресли подошел к окну, и стал смотреть, как голые ветви раскачиваются на ветру в тусклом свете фонарей. Постояв так за его плечом, помотал головой и твердо сказал «Нет». Марченко не перебивал, ожидая, что он продолжит. Они продали билеты на два концерта в день, вместо одного вечернего шоу. На все гастроли и даже по выходным. Я слышал, это очень жесткий график, но я полагал, с тобой согласовали. «Ничего, никто не согласовывал!» Элвис повысил голос, позволяя раздражению прорваться наружу. «Просто объявили, что места уже раскуплены. Куда было деваться? Люди-то не виноваты, но к середине турне я едва ноги таскал. Говорят, у тебя был конфликт с Вадимом. Ты вроде спустил его с лестницы, это правда?» Элвис молча кивнул. «Из-за чего?» «Он принес мне Дитраникс». Положил прямо на стол, когда было вот-вот на сцену. Марченко встревожился. «Это сильный стимулятор. Официально он не запрещен, но я тебе не советую увлекаться. Слишком мощный». «О, уверен, дрянь бы не подсунули», — отозвался Элвис с горьким сарказмом. «Вадим сказал принимать по две таблетки перед каждым выступлением». «Так много нельзя». «А в ММК считают, что можно. Там был полный флакон». «Вадим не рискнул бы предложить. Значит, решение принимали в корпорации?» «Безусловно». Он убеждал, будто препарат совершенно безобидный, не вызывает привыкания и прочая чушь. «А если что и случится, все равно через несколько лет мне проходить в московском центре процедуры восстановления. Представляешь? Откровенно, в лоб!» Тут я не сдержался и вытолкал его из гримерной в коридор. То, что рядом была пожарная лестница, это уже совпало. Он, слава богу, ничего себе не сломал, хотя стоило бы. Со злостью процедил Элвис сквозь зубы. «Почему же ты не позвонил?» Элвис взглянул безнадежно. «И что бы ты сделал?» От возбуждения он принялся ходить из стороны в сторону. «Господи, я же не идиот! И понимаю, безопасных лекарств не бывает!» «Я охлебнул из-за них достаточно проблем». «Раньше, и не хочу попадать в эту же ловушку. Я не намерен сидеть и ждать, пока в мой стакан что-то подмешают, а я даже не узнаю, что. Поэтому слава». Он остановился напротив и спокойно произнес, как то, что давно обдумал. «Я прошу тебя стать моим менеджером. Я ненавижу обижать людей, но если Вадим еще раз, я чувствую, убью его». Я показал ММК, на что способен. Они не прекратят, будут и дальше выжимать максимум. Ты единственный человек, кто с этим справится. Заметив, что Марченко собирается возражать, Элвис опередил. Ты сам записал в моем контракте. Я имею право сменить персонального менеджера. Но я не имел в виду себя. Зато я тебя имею в виду. Я заплачу любую сумму, какую назначишь. Марченко брезгливо поджал губы. «Да дело не в деньгах». «В чем тогда? Я знаю, у тебя сейчас нет постоянных клиентов. Не потому, что ты не востребован, просто решил пока уделить время семье. И легко можешь себе это позволить, поскольку живешь на банковские проценты и консультируешь тех, кто обращается. Павел говорил, тебе за полтора года не раз предлагали работу, но ты отказывался, хотя и не ушел из бизнеса совсем». «Это нечто вроде отпуска. Так не пора ли из него выйти? Ради меня!» Не давая Марченко и шанса тут же отказаться, он вновь зашагал по комнате и торопливо продолжил. «Я хочу новую программу. В корпорации, как объяснил Вадим, ее не планируют менять, в лучшем случае, полгода. Шоу будут эксплуатировать, пока оно приносит деньги, но должно же быть что-то еще, кроме стиля а Лас-Вегас и бесконечных попури». Марченко вздохнул с сомнением. ММК вряд ли согласится. Этой программе, если принимать в расчет, только гастроли всего два месяца. Да, и она наполовину состоит из того, с чем я выступал аж в конце 60-х. Си-Си Райдер, прекрасная песня. Но сколько же можно? Я почти десятилетие открывал каждое шоу одинаково. Я не против петь песни, которые нравятся публике и люди хотят слышать. но ведь полно и свежего материала интересно том свободен ты не мог бы выяснить да это не трудно а тебе обязательно чтобы был он в концертной сфере хватает и других режиссеров такого уровня он разве чем-то плох «Нет, он вполне подходит и мне необходим полный контроль над записью элвис лихорадочно перечислял Пусть это усвоят в ММК и даже не пытаются диктовать, что и как я должен петь. Корпорация требует по два-три альбома в год. Я бы с радостью делал и больше, но не так, как они устроили перед фильмом на скорую руку в попыхах. Если лепить пластинку быстрее, чем за неделю, тут не будет качества. Я уже не говорю о каком-то удовольствии, вдохновении или творческом подъеме, а, допустим, подвернется сценарий, и я опять соберу сниматься в кино. «Их на коленях умолять?» Израсходовав аргументы, Элвис сел и повторил настойчиво. «Пожалуйста, Слава, ты мне нужен. Я не знаю никого, кому бы я доверил свою карьеру, и ты точно справишься с ней лучше других». Под его натиском Марченко отступил и сказал, пресекая дальнейшие дискуссии. «Хорошо, Элвис, я подумаю». «О чем здесь думать? Решай сейчас!» Упорство Пресли выбило Марченко из колеи. Не выдержав, теперь он встал и отошел к камину. «Я понимаю, ты не планировал, и со мной у тебя будет дел по горло, а приступать нужно завтра!» Элвис уговаривал, пока Марченко нервно постукивал пальцами по полированному мрамору. «Но мне в одиночку тягаться с ММК бесполезно. Против твоей кандидатуры они не смогут возразить. Я навел справки, с кем ты прежде сотрудничал». «Собственно, в том, за что придется отвечать, работая со мной, для тебя нет ничего нового». Слава вернулся к столу, взял недопитый стакан и бессознательно покрутил его, взболтав на дне золотистую жидкость. Размышляя, он бросал короткие взгляды на Элвиса, который не спускал с него глаз и дожидался, что тот скажет. Марченко долго молчал. Наконец, так и не притронувшись к остаткам коньяка, Отставил его обратно. «Ладно, Элвис, я буду твоим менеджером». Он ответил деловым тоном, от отчего Пресли тут же облегченно расслабился. «Рано или поздно, наверное, сам бы тебе это предложил. Я буду заниматься организацией выступлений и контактами с прессой, подбирать музыкальных продюсеров, если вдруг не устроят те, кого пришлет ММК, курировать рекламные кампании и промоушен». Естественно, на меня ляжет взаимодействие с корпорацией студиями звукозаписи. Захочешь сниматься в кино, то и это тоже. Братья станут 20%. Менеджеры получают максимально 25. Я согласен дать и больше. Спасибо, но не стоит. При твоих доходах это и так внушительная сумма. Кстати, я рекомендовал бы нанять специалиста по финансам, кроме тех, кто обслуживает тебя в ММК. Элвис удивился. А у меня есть такой? «Разумеется, и не один», — Вадим не объяснял. «Но их задача — финансировать концерты, гастроли и пластинки из бюджета корпорации, еще начислять и выплачивать твои гонорары». Вот это, к слову, желательно контролировать, особенно когда дело касается звукозаписывающих студий. А тебе нужен человек управлять твоими личными деньгами, считать поступления, налоги, распределять по депозитам или инвестировать. В свое время я советовал Альнову взять консультанта, но он не послушал и в итоге разорился. «Заинтересуешься? Готов предложить нескольких, с кем я знаком?» Элвис принял к сведению, жестом показав, что не против, и Марченко добавил. «Если не возражаешь, я буду вести основные юридические вопросы. Можно пригласить кого-то другого, но...» Перебив, Элвис заверил. «Я тебе полностью доверяю. Тогда проще я сам». «Когда понадобится привлечь дополнительных юристов, не проблема. Вдруг, не дай бог, судебные иски или у нас с тобой возникнет конфликт интересов». Мелодично пробили каминные часы, и он посмотрел на стрелки нарочных. «Ого! Мы засиделись. Поеду-ка я». Элвис преградил ему путь и поблагодарил от сердца. «Спасибо, слова. Ты не пожалеешь». Марченко усмехнулся. «Да уж я надеюсь, о таких вещах корпорацию разумнее уведомлять официальным письмом. Я его составлю и утром привезу тебе на подпись, а потом отправлю куда нужно». Открывая дверь во двор, Марченко предупредил, что процесс может затянуться. Он посоветовал набраться терпения и ушел в темноту на ходу, застегивая пальто от ночного ветра.